Глава 3. Ошибка. Зараза. Сокрушённо вздохнула, глядя на мерзкие, ядовито-зелёные мешки. У нормальных людей есть в доме мусоропровод, а мне свезло жить в хрущёвке. Но тут же приободрилась, следуя общему настроению. Зато квартира у меня своя. И никто не приходит раз в месяц, чтобы вымогнуть последние копейки или рассказать мне, что тебя надо сдать в приют, потому что ты рвёшь обои. Хотя ты тоже мог бы проникнуться и не делать этого, Барс. В ответ я получила только изображающий полное непонимание взгляд. Ладно. Если уж я в магазин отважилась сходить, то 20 м по двору до контейнеров как-нибудь пройду. Затянув потуже пояс халата, Подцепила узкие пластиковые лямки мешков и потащила их в прихожую. Жизнь в страхе закончена, громко постановила я, игнорируя бледное и осунувшееся лицо в зеркале. С этого дня я возвращаюсь к состоянию нормального человека, а не трясущейся от каждого звука истерички. Эйфория от уже единожды одерженной победы над собственными страхами и внешней средой наполняла кровь, и я себя ощущала просто потрясающе замечательно. Но нож в карман халата всё же сунула. Не помешает, потому что на лестничной клетке большая часть моей решимости мгновенно улетучилась. Я едва не повернула назад, но потом, одаривая себя всякими нелестными эпитетами, словно пинками, всё же двинулась в нужном направлении. Когда швырнула первый мешок в контейнер, оттуда выскочила бродячая кошка, напугав меня так, что я шарахнулась в сторону и зацепившись за что-то, рухнула на бок, больно ударяясь локтем и бедром. Да твою же ж мать, зашипела, стиснув зубы и стала неуклюже подниматься, но тут же замерла, услышав где-то совсем рядом низкое раскатистое рычание. Прищурилась, пытаясь разглядеть в темноте издающую его псину. И одновременно выпрямилась, стараясь не спровоцировать её резким движением. Увидеть ничего не удалось, и поэтому сочла за благо просто начать пятиться, наплевав на оставшиеся брошенные на землю мешки. Между перспективой оказаться мусорящей свиньёй и быть покусанной роящейся в отходах зверюгой, я предпочту первое. Но стоило сделать пару плавных шагов, как собака снова зарычала. Теперь уже гораздо громче и страшнее. Этот звук будто всверливался в мозг и вырубил в нём всё логическое и разумное, диктующее хранить спокойствие и отступать медленно и постепенно, дабы не разъярить хищника, живущего в каждой поганой псине. В голове будто бомбануло, сметая всё, кроме одного, неукротимого стремления бежать. И я побежала. В считанные мгновения достигла ярко освещённых ступенек крыльца, почему-то твёрдо уверенная, что туда собака за мной не последует. Мощнейший рывок за ворот халата отбросил меня, будто тряпичную куклу к кустам, растущим в углу двора. Сознание как-то отстранённо отметило, что какую же силу ещё надо иметь, чтобы кинуть человека на такое расстояние. Рыхлая земля смягчила падение, И хоть было больно, но, кажется, ничего не сломалось, и мне удалось тут же вскочить на ноги. Правда, в глазах поплыло, а в следующий миг я завопила от ослепляющей боли в районе ключицы, едва успев перед этим заметить метнувшуюся ко мне громадную, смутную тень. Зрение было бесполезным из-за взрывающихся перед глазами фейерверков. Суматошные удары, которые я наносила, глася во всё горло, нападавшим, видимо, просто не ощущались. Он, продолжая жутко рычать, швырнул меня на землю, и что-то острое полоснуло по груди. И, сторгнув из моего горла ещё один отчаянный вопль. Искр стало чуть меньше, и я смогла различить склонившееся ко мне нечто, сверкнувшее в тусклом отблеске дальнего фонаря жуткими влажными клыками. Прекратите хулиганить! Я полицию вызвала, раздался голос моей соседки с третьего этажа. И агрессор на пару секунд замешкался. Этого мне хватило, чтобы внезапно вспомнить о ноже и сунуть руку в карман. Выдернуть его времени не было, и поэтому я просто без разбора всадила тот во что-то прямо сквозь тонкую ткань. Нападавший взревел и молниеносно отпрыгнул от меня, но так же быстро и вернулся. Соседка продолжала что-то кричать сверху и даже шарила лучом фонаря по двору. Однако блудка, кем бы он ни был, Это не волновало. Я попыталась откатиться, одновременно выдёргивая нож из кармана, но он с ужасающей скоростью и силой настиг меня и снова тряхнул. На этот раз с гробаста за пояс халата. Снова сеанс просмотра разноцветных взрывающихся точек, и сквозь эту пелену дикая боль в грудной клетке, которую будто взрезали без наркоза. Заорав, я стала яростно тыкать ножом, не собираясь сдохнуть прямо сейчас. Отвратительный чавкающий звук, будто лезвие вошло во что-то мягкое и влажное. Жуткий рёв. И я внезапно поняла, что свободна. Заколотилось от облегчения и истощения, заметив сквозь неуловимо опускающиеся веки яркие сине-красные проблески и услышав множество голосов. Тряска. Кто-то о чём-то спрашивал, причём похоже именно меня, и противный завывающий звук где-то на периферии. Резкий химический запах и темнота.